Основные правила Консультанты по безопасности, проводящие тесты, похожи на полицейских, работающих под прикрытием и покупающих наркотики. Если ничего не знающий другой полицейский заметит это безобразие и наведет на них свой пистолет, то они покажут ему свои полицейские значки. Они могут не опасаться тюрьмы. Консультанты по безопасности, которых пригласили для проверки надежности защиты компании, хотят обладать такой же неприкосновенностью. Правда, вместо полицейского значка каждый участник проверки получает письмо, подписанное кем-то из руководителей компании. В сообществе экспертов безопасности такое письмо известно под названием «индульгенции». Все участники проверки стремятся сделать несколько копий этого письма. и всегда иметь их при себе, когда они занимаются работой в компании клиента. Это нужно, чтобы обезопасить себя от какого-нибудь ретивого стража порядка, который решит продемонстрировать свою власть и показать руководству свою бдительность, или же от аккуратного сотрудника, который заметит что-то подозрительное, и у него хватит ума вступить в конфликт с проверяющим. Обязательным шагом перед тем, как проверка начнется, всегда становится определение клиентам, какая часть бизнеса компании будет включена в проверку, а какая останется за ее пределами. Является ли эта проверка чисто технической атакой, чтобы посмотреть, смогут ли проверяющие получить доступ к важной информации, найдя незащищенные участки системы или пробравшись через межсетевой экран. Это проверка приложения общедоступного интернет-сайта или внутренней компьютерной сети, или всей системы. Должны ли быть включены в проверку психологические атаки мошенников, Попытки обмануть сотрудников и получить неавторизированную информацию. А как быть с физическими атаками, в процессе которых проверяющие пытаются проникнуть в здание, обмануть охрану или просочившись через вход только для сотрудников? А как насчет попыток получить информацию при помощи рытья в помойках, то есть просматривая все мусорные корзины в поисках выброшенной ценной информации? Все это должно быть оговорено заранее. Часто компании заказывают лишь ограниченную проверку. Один из членов группы «Лофт» Карлос считает такую практику далекой от реальности, подчеркивая, что хакеры так не работают. Он предпочитает более агрессивный подход, где нет никаких ограничений. Такой тип проверки не только более результативен и ценен для клиентов, но более привлекателен и для самих проверяющих. Как говорит Карлос, это гораздо приятнее и интереснее. В данном случае его желания были удовлетворены. Компания «Ньютон» согласилась на неограниченную атаку. Проверка безопасности основана на доверии. Компания, которая приглашает людей для проверки, должна полностью доверять им, чтобы согласиться на проведение оценки безопасности. Кроме того, большинство бизнес-компаний и правительственных агентств требуют заключения соглашения о неразглашении, чтобы законным образом защитить всю свою информацию от неавторизированного раскрытия. Для проверяющих вполне естественно подписывать такое соглашение, поскольку они вполне могут добраться до секретной информации. Кроме того, проверяющих просят подписать еще одну бумагу о том, что они будут стараться не нарушать текущие работы компании. Команда «Лофт» для проверки компании «Ньютон» состояла из семи сотрудников. которым предстояло работать поодиночке или попарно, и каждый из членов команды отвечал за тот или иной аспект деятельности компании. Атакуем. Имея на руках индульгенции, члены команды Лофт могли быть настолько агрессивные, насколько хотели. Они могли даже совершать такие действия, которые могли бы привлекать к ним внимание, чего обычно проверяющие стараются избегать. Тем не менее, они надеялись остаться невидимыми. «Гораздо круче получать информацию так, чтобы тебя до конца не смогли обнаружить. Мы всегда стараемся так поступать», — говорит Карлос. Поставив перед собой задачу реализации технической атаки на сеть, Мэтч был доволен тем, что системный администратор закрыл ворота, то есть сделал то, что должно быть сделано, когда сервер соединен с открытой сетью интернет. Он искал файлы и директории, куда можно было бы записать что-нибудь. Если бы ему это удалось, он мог бы изменить систему или конфигурационный файл, сделать решающий шаг к взлому системы. На интернет-сервере компании Newton работала популярное серверное ПО под названием Apache. Первой лазейкой, которую обнаружил Мэтч, стал межсетевой экран компании Checkpoint, в котором по умолчанию было сконфигурировано правило, которое пропускало пакеты, исходящие из всех портов, с номерами выше 1023. Его первой мыслью было попытаться добраться до их системы экспорта файлов при помощи NFS — Network File System. Но оказалось, что в межсетевом экране есть правило, блокирующее доступ к району NFS — порт 2049. Хотя основные системные сервисы были заблокированы, Мэдж знал одну неописанную особенность операционной системы Solaris, которая связывает их с портами, где номера выше 32 770. Программа PortMapper приписывает динамические номера портов определенным программам. С помощью PortMapper он смог отыскать динамический порт, который был предназначен для услуг Mount Damon, Mount D. В зависимости от вида запроса, говорит Мэдж, Mount Damon находит запрос NFS, поскольку использует тот же код. Я получил Mount Damon от портмэппера, а затем обратился в Mount Damon с моим NFS-запросом. Он использовал программу под названием NFS Shell и смог удаленно загрузить файловую систему. Мэдж говорит, мы быстро получили список номеров дозвона. После этого перезагрузили всю их систему передачи файлов. Мы получили полный контроль над системой. Мэтч также обнаружил на сервере знаменитую PHF-дырку. Программная ошибка в тексте телефонной книги. Он смог создать текст PHF-сканирования для выполнения произвольной команды, разместив строку Unicode перед командой запуска. Просматривая систему с помощью PHF, он понял, что процесс сервера Apache выполняется от имени пользователя «Никто». Эта ошибка означала, что он мог переписать содержание файла конфигурации HTTPD. Его стратегия заключалась в том, чтобы изменить конфигурационный файл Apache так, чтобы при следующей перезагрузке Apache-сервер работал с привилегиями системного администратора, корневого доступа. Ему оставалось найти путь для изменения конфигурации таким образом, чтобы он мог изменить привилегии работы сервера с Apache. Работая вместе с человеком по кличке Хоббит, они нашли такой способ с помощью программы Netcat и нескольких программных хитростей, позволяющий установить связи между уровнями в системе программ. Так как sysadmin произвольно менял владельцев файлов в директории conf на никто, матч смог использовать команду для редактирования конфигурации httpd, так что в следующий раз при запуске Apache он бы работал как корневая директория. Эта брешь была устранена в следующей версии Apache. Эти изменения не могли заработать до нового запуска Apache, и ему пришлось какое-то время подождать. Как только сервер будет перезагружен, матч сможет выполнить определенные действия, имея привилегии системного администратора через все ту же PHF-дырку. Раньше эти команды выполнялись от имени пользователя никто, но теперь Apache имел бы привилегии корневого доступа. Имея такую высокую привилегию, очень просто получить полный контроль над системой. Тем временем атаки Лофт велись из других сторон. То, что большинство хакеров и специалистов в области безопасности называют рытьем в помойках, матч величает физическим анализом. Мы послали ребят заняться физическим анализом. Как я понял, один из сотрудников Ньютон недавно был уволен, и вместо того, чтобы уничтожить все свои бумаги, Просто выбросил их в помойку. Наши ребята отыскали их среди мусора. Там были авиабилеты, руководство и множество других документов для внутреннего пользования. Я хотел показать клиенту, что хорошая система безопасности состоит не только из компьютерной безопасности. Наша работа была совсем простой, так как они не пользовались измельчителем бумаги. Конечно, гораздо проще выбросить все на помойку, чем пропускать через измельчитель бумаги. Ребята из физической команды занимались и тем, что проходили в помещение компании, используя достаточно простой и в определенных обстоятельствах практически беспроигрышный метод, известный под названием «хвостиком в ворота». Суть его в том, что вы идете сразу за сотрудником компании, когда он проходит через дверь в охраняемое помещение. Это особенно успешно работает в местах, близких к кафетерию или другим местам, где собираются сотрудники компании. Многие сотрудники, особенно находящиеся на невысоких должностях, предпочитают не возражать против того, что прямо вслед за ними кто-то входит в помещение компании через дверь с секретным замком, опасаясь, что этот человек может быть более высокого ранга. Еще одна команда «Лифт» занималась атаками на телефонную систему компании и систему голосовой почты. Обычно такая работа начинается с того, что выясняется и тип системы, которой пользуется компания-клиент, Затем компьютеры устанавливаются в режим поиска сотрудников, которые не меняют своих паролей или уже используют легко узнаваемые пароли. После того, как отыщется уязвимый телефон, атакующие получают возможность прослушивать и сохранять голосовые письма. Тот же метод используется для того, чтобы делать звонки за счет других компаний. В режиме грубой силы команда Lift выявила телефоны, соединения которых оставили незащищенными. Они находились с внутренней стороны межсетевого экрана.